Глава 17. Ночь прошла спокойно. Женихи, если и выясняли, кто из них круче, то делали это тихо, без шума и драки. К завтраку все пять распустились внешне спокойные, зато я едва ли не подпрыгивала от нетерпения. Так сильно хотелось увидеть новую мебель. Нет, в руках я себя держала, конечно, но с завтраком разделалась едва ли не быстрее всех, под насмешливыми взглядами мужчин. Но когда это, меня смущали подобные мелочи. Пусть смотрят, как хотят. Выбирать все равно мне одного из них. Наконец, наевшись, мы занялись мебелью. Магия в этом мире давала множество преимуществ тем, кто ею владел. И потому никому из нас не нужно было выходить на улицу и перетаскивать тяжелые кресла и диваны в хол, а потом расставлять их в комнатах. За нас все сделала магия. И убрала старую мебель из нужных помещений, И поставила новую. Так что довольно скоро я любовалась обновленной обстановкой. Все было сделано на совесть. кресло, стулья, кровати имели высокие спинки и гнутые ножки. Шкафы и диваны радовали своей прочностью. Тумбочки – возможностью запереть любой ящичек. В общем, я осталась довольна. Великолепно. Честно высказалась я. Орина засиял довольной похвалой, как будто сама лично изготовила всю мебель. А вот остальные женихи нахмурились, и их брови сошлись к переносице еще сильнее, когда Оринус поинтересовался: Ваша светлость, могу ли я рассчитывать на внеочередное свидание с вами? Конечно, кивнула я. Но это нечестно, о, прекраснейшее! мгновенно возмутился Алан Почему? удивилась я. Помимо мебели его светлость помог мне с теплой одеждой. Впрочем. Если кто-то из вас желает получить такое свидание, то почему бы вам не посоревноваться в строительстве снежного городка? То есть победитель получит возможность пообщаться с вами наедине, я правильно понял?» Уточнил Норгар. «Именно», – улыбнулась я, сразу же после его светлости. Кивок в сторону Оринуса. Энтузиазма в глазах остальных женихов не прибавилось, но на улицу народ потянулся угрюмый и злой. И пока мы с Оринусом, каждый в своей комнате, наслаждались теплом и покоем, на улице кипела работа. В конечном итоге выиграл Леонард, чему я ни капли не удивилась. Свидание проходило в тот же день после обеда, в той же самой гостиной, что примечательно. Мысленно я уже окрестила ее кабинетом для принятия женихов. Только им, конечно, ни о чем подобном не сказала. А то еще обидятся, умничать начнут. А я девушка слабая, нервная. Отвечу, поругаемся. Мне это не надо. И потому я просто улыбнулась Оринсу, когда он зашел в гостиную и уселся в кресло напротив. Хочу еще раз поблагодарить вас за теплую одежду. Ну и за отличную мебель, конечно же. С ней поместье сразу же преобразилось. Рад, что вам все понравилось, ваша светлость. просиял Оринус и внезапно спросил. Могу я задать не совсем уместный вопрос? Смотря насколько неуместный, хмыкнула я. Спрашивайте. Я думаю, что в любом случае отвечу. Ваша светлость, у вас в роду случайно вампиров не было? Ну, как по мне, это не неуместный, а скорее удивляющий меня вопрос. Откуда ж мне знать, кто был, а кто не был в моем роду? Пару месяцев назад я понятия не имела о других мирах и считала магию сказкой. Теперь же болтаю с оборотнями, эльфами и драконами. Так что боги его знают, кто мог затесаться в моей родне. Не удивлюсь, если такими темпами у меня куча родственников появится, прямо по канону историй о попаданках. Оринус неправильно понял мое молчание и продолжил, стремясь поскорее объяснить все, что я, возможно, не осознала. Видите ли, ваша светлость, с тех пор, как я появился в этом доме, меня к вам тянет, но не как к возможной жене, а как будто к родственнице, неважно, ближний или дальний. Словно бы зов крови пробудился. Хотя я могу поклясться, что никогда не видел вас среди своих родственников. А значит и зов крови должен бы молчать. Однако я же ощущаю к вам некую теплоту. И я удивленно смотрела на Оринуса и не знала, что ответить. Еще несколько недель назад я ответила бы на ваш вопрос отрицательно. Осторожно заметила я. Теперь же даже не знаю. Скажем так. Лично мнение о какой родне среди вампиров неизвестно. Благодарю за честный ответ, кивнул Оринус. Вполне возможно, что вам просто ничего неизвестно о такой дальней родне. Да, все может быть, конечно.